«Тась, но разве я виноват в том, что Тимур на нас напал?» – спросил Илья. «Не виноват», – ответила Тася, вздохнув. Они сидели в гостиничном ресторане и пили кофе. Оба отмытые, душистые, красиво одетые. После заключения в подвале хотелось от души насладиться плодами цивилизации. Официант всячески старался им угодить и даже поставил на столик вазочку с букетиком маргариток. «Все эти приключения должны были нас сблизить», – задумчиво сказала Тася. А получилось наоборот. «Скорее уж злоключение», – пробормотал Илья. «И что значит наоборот? Отпуск еще не пропал, у тебя куча свободного времени, мы еще позажигаем». «Но ты говоришь, что опять возникли проблемы с Хольхом». «Да не чисто юридические». «Это потому, что Тимур машину забрал». «В том числе. Но ты не волнуйся, все будет в порядке. У меня договор, бумаги, просто все это требует времени». Займет еще пару-тройку дней, не больше, обещаю. Я клянусь. Мне нужно немедленно встретиться с юристами. Не могу же я бросить машину стоимостью в несколько миллионов только потому, что ты раскопризничалась «Даже не знаю». Тася внимательно посмотрела на него. На самом деле ей хотелось сказать «Пошел ты к черту со своим хорьхом! Я ради тебя прилетела из Москвы, а ты ради меня не можешь отложить встречу с юристами». Но потерять Илью означало потерять Макса. А этого Тася отчаянно не хотелось. «Когда я покончу с делами, давай улетим куда-нибудь, далеко-далеко», – предложил Илья. «В Индонезию или, хочешь, в Новую Гвинею? Сменим обстановку, забудем обо всех проблемах». «Ладно», – без особого энтузиазма согласилась Тася. «Пусть будет Новая Гвинея. Посмотрим на райских птичек, я не против». «Ну вот и чудесно», – на лице Ильи отразилось облегчение. Он схватил тасину руку и быстро поцеловал. Тогда сделаем так. Ты возвращаешься в Москву и занимаешься организацией нашего отдыха, а я через пару дней присоединяюсь к тебе с уже собранным чемоданом. Идет? О деньгах не беспокойся. Можешь выбирать лучшие гостиницы, заказывать спа-процедуры и любые экскурсии. — Но я не хочу без тебя лететь в Москву, — запротестовала Тася. — В гостинице есть интернет. — Тась, а ты не подумала, что здесь может быть опасно? — нахмурился Илья. «Откуда мы знаем, что всех людей Тимура схватили? Вдруг кто-то из них на свободе и попытается отомстить? Мне будет спокойнее, если ты полетишь домой!» Тася вспомнила все, что происходило в Москве перед самым отпуском, про внезапную смерть Рысакова, про труп, прикованный к ее двери девушки и горько усмехнулась. «Да уж, дома точно спокойнее». «Я куплю тебе билет на ближайший рейс и попрошу Макса посадить тебя в самолет». «В самом деле...» брови таси иронически взлетели вверх а знаешь что неожиданно решила она попрошу ка я макса и в отпуск со мной слетать в вновь обвинею мы с ним уже так сроднились за все то время что ты бегал по делам илья растерянно посмотрел на нее ты шутишь наконец сказал он утвердительным тоном макс не мог макс тут ни при чем отрезала тася он всегда вел себя по джентльменски Просто в какой-то момент я поняла, что он мне импонирует гораздо больше, чем ты». Илья сердито двинул стулом и бросил на стол салфетку. «Ты что, даешь мне отворот-поворот?» – не поверил он. «Из-за Макса?» «В общем, да», – ответила Тася и неожиданно для самой себя рассмеялась. «Да». Она испытывала странную смесь облегчения и ужаса. Облегчение от того, что сказала, наконец, Илье то, что хотела сказать, но до сих пор не решалась. И ужаса от того, что это могло стать концом ее взаимоотношений с Максом. С этого момента Илья не ее бойфренд. А значит, его друг может в любой момент исчезнуть из ее жизни навсегда. «Черт тебя подери, Таська! Ты сумасшедшая!» Пробормотал Илья, пожирая ее глазами. «И я еще удивлялся тому, что ты два раза успела сбегать замуж. То есть теперь ты с Максом?» «Я хочу быть с Максом, но сам бедняга еще ни о чем не догадывается». «Черт знает что!» Илья взъерошил волосы на затылке. Тася мимолетно пожалела о том, что он оказался совсем не таким, каким она его себе представляла. Возможно, на этот раз неприятности сыграли в ее жизни исключительно положительную роль. «Ты два раза подряд произнес слово «черт», — попеняла она. Это может плохо сказаться на твоей карме. Говоришь, как твой Копейкин. Тась, нет, честно, ты не разыгрываешь меня. Я совершенно серьезно. У нее пылали щеки и сияли глаза. Илья смотрел на нее, не отрываясь. Это все из-за похищения? Это не из-за чего? Тася взмахнула руками, так словно выпускала на волю бабочек. Просто иногда отношения складываются, а иногда нет. Между нами не возникла химии. Вот между тобой и твоим хорьхом химия есть. А между нами, увы. Никогда не думал, что девушка приревнует меня к автомобилю. Или я поднялся. То есть с сегодняшнего дня я складываю себя все полномочия. Пока что нет, ответила Тася и закинула ногу за ногу. С тебя билет до Москвы и Макс в качестве провожатого. Заставь его довести меня до аэропорта и не вздумай что-нибудь ляпнуть. Пусть думает, что мы с тобой по-прежнему сладкая парочка. Ты интриганка, заявил Илья. «Макс, мой друг, как я стану ему врать?» «Это будет искуплением за все те неприятности, в которые ты меня втянул», – мгновенно парировала Тася. «Ты классный парень, просто мы друг другу не подходим». Илья неожиданно усмехнулся. «Таська, ты первая девушка, которая отправила меня в отставку. Мы можем хотя бы остаться друзьями?» Тася снова рассмеялась. «Если тебе охота со мной дружить, то, пожалуйста. Можешь иногда звонить мне и рассказывать о карбюраторах и цилиндрах, я не против». он наклонился и поцеловал ее в щеку. «Тебе не нужно ехать в Новую Гвинею, чтобы полюбоваться на райских птиц. Ты сама, как райская птичка, бескорыстно весела и прекрасна». «Иди, а то я передумаю, и ты потом всю жизнь будешь жалеть, что не убрался вовремя». «Прощай», – сказал Илья. «Хотя, я все-таки иногда буду звонить». Он направился к выходу, а Тася все продолжала смотреть ему в спину. По спине было ясно, что Илья не сильно расстроен что дела и заботы зовут его вперед, и он уже перешагнул через это приключение, как перешагивал, вероятно, через многие приключения в своей жизни. «Боже мой, я чуть не вляпалась в роман, который мог принести мне очередные огорчения», подумала Тася. «Я бы только и делала, что ревновала». Она постаралась переключиться на что-нибудь хорошее. Сегодня ей снова предстоит встретиться с Максом наедине. Тася прижала ладони к щекам. При мысли о Максе ее кровь превратилась в глинтвейн, а пальцы принялись нервно теребить локон. Впервые в жизни она собиралась соблазнить мужчину. К этому мероприятию следовало серьезно подготовиться. Через два часа Илья позвонил и сообщил, что достал билет на вечерний рейс и что Макс зайдет за ней и доставит к самолету. «Я ничего ему не сказал, хотя ненавижу обманывать», – заявил он. «Надеюсь, ты не разобьешь сердце моему лучшему другу». «Возможно, оно вообще не бьющееся», – пробормотала Тася. Решив проявить коварство, она вырядилась в шелковый пеньюар, распустила волосы и подкрасила губы. Две капли духов, шелковые туфли с помпонами из белого пуха и опля, она уже похожа на героиню какого-нибудь фильма 50-х годов. Собрав чемодан, роковая женщина целый час сидела на диване и представляла, как Макс войдет и скажет – «О боже, Тася, у меня даже очки вспотели от волнения!» Или что-нибудь в этом роде, что-нибудь иронически восхищённое. Когда в дверь наконец постучали, она подпрыгнула, как ужаленная. И чтобы войти в образ, фланирующий походкой отправилась открывать. Это и в самом деле был Макс, без очков и с постной физиономией. «Отлично!» – сказал он сердито. «У неё скоро самолёт, а она до сих пор в пижаме». «В пижаме?» – про себя возмутилась Тася. «Шелковое французское белье цвета какао, отделанное кружевами от Валентина, это пижама?» Макс по-хозяйски прошел в номер и уселся в кресло. «Нам надо поговорить», – заявил он, сложив руки на груди. «Ну, слава богу», – возликовала Тася. «Он наконец-то понял, что не может совладать со своими чувствами». «Ладно, давай поговорим», – сказала она и уселась напротив, продолжая изображать Риту Хейвард. Шелковый халатик соблазнительно распахнулся. «Я вся внимание». «Я лечу с тобой». Тася так удивилась, что мгновенно выпала из роли. «Как это со мной? Зачем? Что случилось?» «Лучше уж я скажу все сразу». Макс смотрел ей прямо в переносицу. «Илья затеял какую-то игру. Он обманул меня, обманул тебя. Сказал, что у него важная встреча по поводу Хорьха, а сам только что улетел в Москву». «Улетел в Москву?» Тася ненавидела, когда в фильмах недалекие девицы повторяли реплики собеседников и хлопали глазами – но ничего не могла с собой поделать. «У наших партнеров есть частный самолет. Я только что узнал, что Илья воспользовался подвернувшейся возможностью, и он договорился об этом еще вчера, когда мы только вернулись». «Не может быть», – покачала головой Тася. «Это какая-то ошибка. Ты ему звонил?» «Нет». Макс закинул ногу на ногу и сложил губы трубочкой. Просвистел легкий мотивчик и добавил. «Я позвонил в частное сыскное агентство и попросил проследить за ним». Тася вскочила на ноги и разгневанно уставилась на него. «Ты решил следить за лучшим другом?» «Ну, он не то, чтобы лучший друг». Макс смотрел на нее снизу вверх. «А кроме того, я ненавижу, когда меня водят за нос. И мне не понравилось, как Илья обставил свой отъезд. Что за таинственность? Зачем громоздить вранье, когда можно со мной спокойно договориться? Это очень странно и совсем на него не похоже. Видимо, случилось нечто экстраординарное. Нечто такое, что он решил скрыть и от тебя и от меня». Тася растерянно прикусила губу. В этот момент зазвонил лежавший на кофейном столике мобильный. «Тася!» – послышался знакомый голос. «Это гнутый беспокоит. Ты уж прости, если не вовремя. Хорошо, что я заставил Кузьмича ваши телефоны записать. Вот, пригодилось. Скажи, твой начальник, писатель, то есть, он тебе сказал, куда едет?» «Нет, не сказал», – удивленно ответила Тася. «У меня еще три недели отпуска, да и вообще теперь непонятно, буду я на него работать или нет». «Со вчерашнего дня мы больше не общались». «Жаль, упустили мы их». «Серьезно?» Тася улыбнулась. Ей казалось забавным, что старикан принимает силуяна космоса за американского шпиона. Он со своей женушкой рано утром выписался из гостиницы и уехал в аэропорт. Так сказал дежурный, что на первом этаже сидит. Но оттуда неизвестно куда. Может домой, а может и дальше. Значит, тебе он ничего не говорил. Точно? «Точнее, некуда». И даже если я попробую ему позвонить, он мне наверняка не скажет. «Не скажет. Или соврет», — подхватил Гнутый. «А Илья твой где? Может быть, он знает, куда Силуян лыжи навострил?» «Илья?» — удивилась Тася. «Ему-то откуда знать, семён Виссарионович?» Макс с рассеянным видом смотревший в окно повернул голову. «Ну мало ли», — протянул Гнутый. «Илья с Силуяном вечером вместе кофе пили. В кофейне. За ними Кузьмич следил». Чего говорили, не слышал, но разговор был дружеский. А это значит, Силуян запросто мог упомянуть, что дальше делать собирается. «Понимаете, Илья уехал, и я пока не смогу с ним связаться. Но попозже попробую. И если что узнаю, сразу вам перезвоню. Договорились?» «Ладно, продолжим поиск. А то не ровен час удерут они, скроются от правосудия. На всякий случай мы с Кузьмичом уже билеты до Москвы взяли». Тася пожелала старикам счастливого пути... Швырнула телефон на диван и уставилась на Макса. «Илья вчера вечером вел переговоры с Силуяном. Теперь они все исчезли. Наши старички-бодрячки потеряли писателя и его жену, а Илья рванул в Москву на частном самолете. Что ты об этом думаешь?» «Я думаю, что ты похожа на шоколадку», сказал Макс, поднимаясь на ноги и медленно приближаясь к ней. «Это комплимент?» усмехнулась Тася. «У нее ослабели коленки» потому что он подошел уже совсем близко, опасно близко, и сказал охрипшим голосом. «Я люблю сладкое. Не могу перед ним устоять». Тася чувствовала его запах и уже почти что ощущала его губы на своих губах. Она опустила ресницы, и словно сквозь туман до нее донесся его голос. «Жаль, что от шоколада у меня изжога. А вообще-то мы опаздываем на самолет. Снимай скорее свои шелковые шмотки и запрыгивай в джинсы. Я забираю чемоданы буду ждать тебя в машине». Пока Тася моргала, дверь номера хлопнула и повисла тишина. «Отлично!» – пробормотала она. «Рыцарь прискакал, рыцарь ускакал». «То есть ты хочешь сказать, что мы будем просто товарищами по оружию?» – спросила Тася семеня за Максом и стараясь от него не отстать. Макс широко шагал впереди. Он вез за ручку ее чемодана на плече, нес свою спортивную сумку. Аэропорт встретил их прохладой и приглушенным гулом голосов. Макс остановился перед большим табло и бросил через плечо. «Да, именно товарищами. Или тебя что-то не устраивает?» «Меня все устраивает. Жаль только, что я улетаю отсюда так быстро. Ничего толком не успела осмотреть». «Кроме многочисленных подвалов Тимура», — подхватил Макс. «Все участники события отсюда бегут». «Да, и Силуян с женушкой, и стариканы наши, и Илья». «И мы с тобой, и...» Тася неожиданно замерла с открытым ртом. «Что?» — спросил Макс, обернувшись. «Ты муху проглотила. Постучать тебя по спине?» «Батюшки, я про Юлия совсем забыла. Куда он пропал? Слушай, ведь ему жить негде. Его тогда Илья до гостиницы так и не довез. И мне не звонит. Странно. Сейчас я его наберу». Однако телефон Копейкина оказался заблокирован. «Наверное, деньги забыл положить», — предположила Тася. «Вечная история. Кстати, ты его случайно не видел?» «Видел», – пожал плечами Макс. «Вчера, когда на Снегов довез до гостиницы, вы с Ильей сразу вошли внутрь, а я немного притормозил. Копейкин сунулся было за вами, но его откликнули из стоящей возле отеля машины. Он подошел, открыл дверцу и сразу туда нырнул. Мне даже показалось, что его втащили внутрь, и машина быстро уехала». Тася уставилась на Макса. «Хочешь сказать, Копейкина могли снова похитить?» «Запросто». «И ты ничего мне не сказал?» «Да чего ты носишься с ним, как дурень со ступой? Копейкиным больше, копейкиным меньше». «Ах ты подлый, низкий, бессердечный!» Тася набросилась на Макса и стала бить его маленькой сумочкой, куда придется. Макс закрывался руками и приговаривал. «Тася, уймись, на нас люди смотрят!» «Тася!» Проходивший мимо пожилой господин покачал головой и сказал... Вот и у меня такая же, злющая кокоса. Он довольно улыбнулся и добавил: "Но заводная